Четыре мира школы. Школьное образование занимает 11 лет жизни, и каждый ребенок с 7 до 18 лет отдает большое количество личного времени и внимания школе, ее учителям, этой среде. Такое долгое пребывание в среде формирует ощущение течения времени и ритм лета исчисления. И одним из основных понятий становится учебный год. Ребенок его не видит, может быть, не до конца осознает, но структура плавно проникает в недра его сознания. Вся система 11 лет это дорожная карта, и в этой протяженности и продолжительности у каждого года обучения есть свои цели и задачи. Многие в процессе своего роста хотят все и сразу. Но все же Лучше не торопиться, а видеть весь маршрут и осознавать, на каком этапе сейчас находится человек. До начала следования по школьному пути есть подготовительный этап, который так и называется дошкольное обучение. В нем стоят свои цели и задачи. После школьного периода наступает многовариантное пространство, в котором путь не один и может расходиться в разные стороны в сторону получения жизненного опыта и работы в чём-то, в сторону получения среднеспециального образования, в сторону высшего образования, в сторону совмещения и сочетания разных путей в различных пропорциях. Точкой тотальной смены образа и режима жизни считается окончание школы. Именно здесь, как в сказке, человек стоит на перекрёстке семи дорог, И по центру столб с указателями: направо пойдешь», налево пойдешь», прямо пойдешь». И здесь человек делает значимый выбор: куда идти и какое средство передвижения взять с собой. Именно об этой точке в менталитете педагогов выросла крылатая фраза: подготовить ко взрослой жизни. То есть к жизни, в которой не будет других значимых взрослых, кроме тебя самого. 18 лет совершеннолетие. Полная передача ответственности за свой выбор и свои действия человеку. Если раньше ответственность за безопасность и развитие несли окружающие взрослые, то сейчас ответственность за самого себя, за свою жизнь, за свою безопасность, за собственное ощущение счастья по всем законам переходит к самому человеку. И образ выпускника, который формулирует каждое образовательное учреждение, это тот самый образ, которым хотят наделить педагоги и школа в целом своего ученика к моменту, когда тот окажется на перекрестке семи дорог. И поскольку конечная точка это полная передача ответственности за свою жизнь, то в предыдущих 11 годах есть циклы, где ответственность планомерно и посильно малыми частями передается от взрослого ребенку. И таких циклов можно увидеть четыре, и условно разделить их на разные миры, как четыре разные книжки, по которым путешествует человек. В этих книжках разные герои, декорации, иллюстрации, разная плотность страниц. Где-то тексты написаны крупными буквами, И в книге очень много картинок, а сама бумага плотная, как картон. Где-то текст мельче, картинок меньше, но появляются схемы, таблички и чертежи. Каждая книга написана в своем литературном жанре. Может быть одна сказка, другая в форме романа, а какая-то в научно-популярном стиле. И переход из одного мира в другой можно сравнить с фантастическим путешествием по разным планетам. И если взять в пример нашу солнечную систему, то четыре мира основного образования аналогичны четырем землеподобным планетам в порядке удаления от солнца: Меркурий, Венера, Земля и Марс. И каждая из этих планет имеет твердую поверхность и представляет собой небесное тело, вращающиеся по орбите вокруг солнца. Но каждая отдельно это свой особый мир со своими характеристиками: массой, составом атмосферы, погодными условиями, скоростью вращения. И в историческом разрезе видение человеком планет и отношение к ним менялось. И мы можем найти описание планет как божественных странствующих звёзд старины или описании их же как астрономических объектов. Сами планеты не изменились, но интерпретация человека, его восприятие, слова и образы, которые использует человек для описания, очень различны. Также и циклы образования. Мы описываем их разным языком, с разных точек зрения, но сами они остаются неизменными, и словно планеты — Величаво продолжают движение вокруг солнца и одновременно вокруг своей оси в манящей своими тайнами галактики в безграничной вселенной. В траектории жизни есть условное деление миров в зависимости от возраста, от фазы взросления и становления человека, от его возможности принять на себя определенный объем ответственности за свою жизнь. И есть четыре абсолютно разных мира дошкольное образование, начальная школа, средние классы с 5 по 7 класс и старшая школа 8-11 класса. И дошкольный возраст это мир удивительный и красочный, где торжествует сказка, игра, фантазия и творчество. Мир, в котором маленькие фантазеры учатся жить дружно, договариваться о правилах игры, вырабатывать и сочинять нормы новых игр, заботиться друг о друге и о радости в общении. Здесь ребята укрепляют навыки самообслуживания и вырабатывают умение двигаться со скоростью соседних звездочек. Здесь они учатся оглядываться по сторонам и не мешать другим звездочкам путешествовать по просторам космоса и учитывать их траектории движения. И наигравшись вдоволь с разными игрушками, Яс во всех уголках этого мира маленький пушистый комочек света созревает к дальнейшему странствию на другую планету, планету, где можно не только играть, но и учиться. И готовность к первому классу, к поступлению в школу заключается во внутренней психологической способности ребенка совладать со своей природой и самостоятельно исследовать мир и вести свою захватывающую игру и на какое-то время уделить внимание пришельцу, который предлагает пройти маршрут и протягивает руку, чтобы пройти его вместе. И умение участвовать в игре, предложенной другим, и соблюдать правила предложенной игры, и есть готовность к школе. Начальная школа это царство эмоционально-образного восприятия, в которое проникли инородные артефакты, знаковые системы, такие как письменность и цифры. И если раньше есть бутерброд, и его можно пощупать, укусить, понюхать и понять, какой вкусный этот бутерброд, то сейчас встречаются странности, такие как буква А, которую пощупать и укусить нельзя. И даже если лизнуть написанную букву А, то все равно ничего не понятно. Она – символ, который обозначает звук, который можно услышать. То есть это какой-то шифр, с помощью которого пришельцы передают друг другу информацию, состояние, настроение. У каждого звука есть своя мелодичность и тонкое ощущение, которое можно почувствовать в теле. Звуки, соединяясь вместе, образуют слова, слова сливаются в предложения, Предложения образуют тексты, тексты передают смыслы, а те, в свою очередь, передают логические или математические образы и модели. Вот так чудно можно обмениваться образами, мыслями и впечатлениями. И задача начальной школы научить улавливать сигналы пришельцев, научиться письменности и смысловому чтению, научиться абстракции и умозрительному восприятию то есть изучить и освоить язык этих любопытных инопланетян, с которыми так интересно общаться. Научиться воспринимать мир и чувствовать суть не только посредством пятью органов чувств, но и через символы. При этом хорошо бы не утратить способность к эмоционально-образному восприятию, и даже больше, с помощью распознания символов и вложенных в них смыслов умозрительно воспринимать образы и чувства, которые заложены в них. Сейчас многие школы принимают в первый класс детей, которые уже умеют читать и считать. Техника чтения и смысловое чтение разные вещи. Письмо механическое и письмо смысловое способное передавать содержание и мысль высокую, тоже не одно и то же. Замечали? Когда творческие люди пишут содержательный текст, они могут допускать ошибки. Когда внимание переводится на механику написания и соответствие слов и фраз законом и правилам письменности, люди начинают исправлять допущенные ошибки, оставшиеся без внимания в процессе следования за смыслом и идеей. Вот как раз задача начальной школы натренировать себя настолько, чтобы любое творческое излияние мысли в форме текста не отвлекало внимание на контроль грамотности написанного. Конечно, весь русский язык за четыре года не выучить, и изучение словесности центровая дисциплина всех 11 лет. Но какой-то необходимый минимум навыка в использовании правил русского языка все же заложен в начальной школе. Также и с математикой В Википедии обозначено, что математика это точная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы. В более современном понимании это наука об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств. То есть математика это ключ к способности моделировать, прежде всего, моделировать отношения. И получается интересная интерпретация, что две самые важные дисциплины всех 11 лет школьного образования посвящены тому, чтобы человек научился выражать свои мысли и доносить свои личностные смыслы и научился моделировать отношения с внешним миром и его представителями. То есть за школьные годы человек должен научиться способом гармоничного проявления своих талантов, щедрого проявления своего внутреннего мира, своих убеждений, ценностей и идеалов в мир внешний. Искусство это способ передать информацию душе и сердцу, минуя разум или подсказывая ему то, что пока за гранью его восприятия, до чего он еще не дорос. Искусство это форма передачи истинных путеводных смыслов через чувства. Поэтому так важно до полного формирования формально-логического мышления до 10-11 лет напитать человека через искусство, дать ему возможность погрузиться в искусство и творчество, сделать так, чтобы его насмотренность была полной, сделать так, чтобы желание творить горело в нем невероятной силой, и когда формируется разум на этой одухотворенной основе, могут вырастать пояснения устройства мира. Через науки, через аргументы, через символические системы. Тогда разум становится инструментом для жизни по душе и по сердцу. Тогда исключается противоречие внутри человека, и он живет в гармонии с самим собой. И во внутреннем мире человека мир и благодать. К моменту окончания начальной школы физиология маленького человека начинает стремительно меняться и перестраиваться. Происходит процесс физического и психологического взросления, который сопровождается взрослением духовным. И в душе зарождаются новые потребности. И такой сложный процесс одновременной перестройки на разных планах совпадает со сменой миров, по которым путешествует человек. И новый мир мир средней школы очень многогранен. В нем появляется новая система отношений между учителем и учеником, усложняется учебный материал, появляются науки и их глубокое изучение, возрастает темп работы и требования к скорости освоения увеличивающихся объемов учебного материала без потери смыслового качества. Изменяется степень ответственности, которую принимает на себя ученик, она возрастает. Появляются новые зоны предполагающие самостоятельность, в том числе зачетная система. В траектории жизни мир 5 седьмых классов это красивый мир академической грации и исследования наук. Здесь оживают великие географические открытия, наполняется новыми понятиями осведомленность о системе органического мира. Здесь восстают перед нами Исторические события древнего мира и средних веков расцветают знания о природе человеке и обществе. Здесь сама атмосфера пронизана духом интеллигентности и благоуханием интереса к исследованиям, открытиям и озарениям. Здесь академический труд, кругозор, уровень культуры и способность искать ответы и размышлять. Здесь формируется совсем другое, по вкусу и запаху, уважение к преподавателю. В начальной школе отношение к учителю было окрашено нотами теплоты и любви к родному образу несения знаний, чувственные ноты к великодушию, чуткости, человечности и доброте учителя. В средней возникают иные, не менее красивые, но более статные, благородные почтенные оттенки глубокого уважения к знанию в человеке. Уважение удостаивается рыцарского звучания в какой-то степени джентльменской утонченности и порядочности. Здесь перед учеником встают такие основные понятия, как порядок, обязательство, честь и долг, совесть и этика. И в этом мире перед учеником стоит миссия За три года впитать эстетику научного познания и научиться достигать академических успехов самостоятельно. Сам процесс взросления одновременно ставить задачу познания себя, своих сильных сторон, заложенных природой, и слабых сторон. Увидеть в полной мере свою одаренность, предрасположенность к чему-то, понять, какие данные сочетаются в моей уникальной природе и куда устремляется сердце, в какие исследовательские путешествия. А для того, чтобы понять, какие исследовательские и профессиональные точки вообще существуют на карте мира, за эти же три года стоит изучить их в полной мере. Какие бывают профессии? Чем занимаются взрослые люди? Что они создают? Чем вдохновляются? На что направлен их труд, намерения, помыслы и поступки? Какими предметами они оперируют? Какой стиль жизни у представителей разных профессий? Во сколько они ложатся спать? В каких условиях работают? Какие требования представляет своим участникам профессиональная среда? Какая философия лежит в основе профессиональной деятельности? Как в быстро меняющемся мире меняется рельеф на карте профессий. Какие новые направления нужны людям? В чем суть деятельности, которую взрослые называют профессиональной? И когда ученик в полной мере осведомлен, как многогранен и разнообразен мир деятельный, когда чувствует содержание и понимает природу каждого направления деятельности, тогда, прислушавшись к зову сердца и голосу души, как к компасу, Он может выбрать вектор направление движения, в какую область путешествовать и исследовать мир дальше, в чем углублять свои знания, умения и навыки. И осознав, какой одаренностью наделила его природа, вооружившись инструментами и научившись учиться самостоятельно, выбрав сердцем направление своего дальнейшего путешествия, ученик переходит в следующий мир мир старшей школы. В старшей школе преобладает ориентация на углубление знаний в выбранном направлении и осознанные личностные смыслы. И четыре года старшей школы с 8 по 11 класс стоят два приоритета. Первый подготовка к дальнейшему развитию выбранной области, которая пока выражается в подготовке к экзаменам и поступлению в высшее учебное или среднеспециальное учебное заведение. Само заведение выбирается чуть позже, в 10 классе. Но изучение институтов, университетов, студенческой жизни и ее смысла, соприкосновение с различными такими заведениями лучше начать чуть раньше, чтобы иметь полное представление, как выглядит тот мир, в котором захочется продолжить свое развитие. Второй приоритет это изучение выбранной области через так называемый современный рынок в широком смысле. То есть изучение самого существующего обмена между потребителями и созидателями, между теми, кто несет свое служение, и теми, кому это служение нужно. И внимательно вглядываясь в роли, которые сейчас занимают люди, можно услышать зов сердца и увидеть еле заметные эскизы своего уникального творческого пути. Тогда к моменту окончания школы Перекрёсток семи дорог станет красивой точкой странствия по жизни. И все дороги будут интриговать с различной силой. И привыкший следовать зову сердца самостоятельный человек будет иметь карту, на которой понятные обозначения только жизни интереснее, чем мы планируем, и добавляет свои аккорды неопределённости. Но всё же верный компас всегда может привести к выбранным высотам. Вы когда-нибудь ходили в горы, покоряли вершины? Путь туда сложен и полон опасностей, требует бдительности, собранности, внимательности. И оказавшись на высоте, мы испытываем прилив чувств и эмоций. И все же путешествие продолжается, и выбираем новую мечту, рождаются новые идеи и устремления, открываются те пути о которых мы не знали ранее. Вдохновение смело и открыто шагать по жизни, развивать свои возможности и увеличивать собственный человеческий капитал появляется тогда, когда определён личностный смысл своего существования, ценности и идеалы. И тогда путешествие превращается в красивое следование за путеводной звездой. И тогда сама жизнь становится настоящей приключенческой историей, поэмой, а может быть, романом, которые пишут о герое, заложенной природой в нем его таланты, движимые высокими духовными идеалами. И движимый ими одаренный человек чувствует счастье, гармонию с собой и с окружающими, полноту одухотворенной жизни и процветание внутреннего мира, которое отражается процветании мира внешнего. Учебный год. Одним из основных понятий школьной жизни становится год обучения. Ребенок его не видит, может быть, не до конца осознает, но структура плавно проникает в недры его сознания. Учебный год в траектории жизни собран удивительно плотно, и в каждом мире Он несколько отличается событиями и динамикой, но есть общие части. Продолжительность учебного года во всех школах России обычно составляет 9 месяцев. И государственные программы, учебники и рабочие тетради учебного года рассчитаны именно на этот период. А дальше лето, в котором 3 месяца и привычный традиционный летний отдых. Когда ученик возвращается в школу спустя три месяца отдыха. Он чувствует, что часть знаний, доставшихся трудом, часть навыков, наработанных усердием, утеряны, и чтобы прийти в былую интеллектуальную и работоспособную форму, требуется какое-то время. Такие каникулы слишком тормозят развитие, сбавляют темп просто и снижают желание учиться, потому что приходится повторять то, что кажется знакомым. А это скучно. И чтобы сохранить наработанный когнитивный уровень, сберечь полученные знания и удержать натренированную интеллектуальную силу и реакцию в течение трех месяцев, необходимо сохранять нагрузку в верной пропорции. Нужно что-то читать, что-то писать, исследовать, содержательно общаться, формулировать свои мысли, рассуждать и делиться рассуждениями. А с другой стороны, лето и в менталитете заложено, что летом дети должны отдыхать, играть, путешествовать, уделять время тому, что интересно. А еще летом у семьи могут быть запланированы совместные поездки или отпуск. Дети любят играть, мечтать, договариваться и придумывать. Вообще игра это понятный для детей язык. И до определенного возраста Игры, сказки и проявление фантазии самый увлекательный способ жить. И когда мы создаем игры, мероприятия для ребят, это творческий и увлекательный процесс. Лето в траектории жизни выглядит как конструктор двухнедельных программ на выбор. И каждая программа, которую мы называем летний образовательный модуль, сочетает в себе образовательную и развивающую нагрузку. И в то же время По содержанию выглядит как хорошо продуманное и красочно оформленное обучение. А Для ученика две недели похожи на затянувшийся день рождения, где есть свои герои, легенда, квесты, игры, маленькие путешествия, есть творчество, изобретения и исследования, и обязательно есть игровая цель участника. И ребенок как будто попадает в сказку или становится героем фильма. Для разработчиков, конечно, есть цель игры, которая лежит за игровым полем. И цель этой красочной игры в форме погружения в среду, вырасти на ступеньку в чем-то, чему посвящен модуль. К примеру, традиционный модуль Мир сцены посвящен раскрепощению и развитию творческих артистических способностей. Модуль «Матемагия» предназначен для углубления в мир математики через культуру, искусство и атмосферу Гарри Поттера. Модуль про призвание посвящен самоопределению и расширению кругозора в мире профессий. Модуль почерк Леонардо посвящен изобретательскому делу и культурологическому исследованию. И в школе негласно есть два понятия учебного года. Одно классический академический учебный год, девять месяцев. Второе полный учебный год все 11 месяцев, собранные из учебного года и летних модулей, которые представляют единую систему и более грамотный цикл обучения, дающий более высокий результат. Для команды учебный год начинается с середины августа, неделей общих совещаний. На этих совещаниях мы знакомимся с планами на год, и все подразделения видят планы соседних планет, и каждое подразделение ориентируется в общем течении жизни организации. Поскольку я заинтересована в росте талантливых кадров, то о продвижении их и вступлении в новые позиции все коллеги тоже узнают на общих совещаниях. Вообще рост всегда запланирован, и некоторые терпеливые и одаренные сотрудники могут идти к своей будущей роли 2-3 года через ряд обучений, задач и личных проектов. И когда личностный портрет обогащается необходимыми компетенциями и опытом, человек возвышается в роли. Очень интересно, как раскрываются и звучат по-новому новые грани человека. Как человек начинает себя вести спустя время? Как меняется образ его мысли и чувствование происходящего? Некоторые люди проявляются еще более благородно, честно, открыто. Некоторые усиливают способность видеть ясно. Некоторые растут и расширяют силой своего сердца, силой своей души, возможности и все вокруг. Некоторые открывают новые пути, а некоторые просто освещают собою всех, кто находится рядом. На водных совещаниях обязательно идет согласование ценностей и принципов, выработка норм и правил организации. Мы можем опираться на прошлые итерации или начинать с нуля, зависит от изменений состава участников. Если коллектив сильно вырос, то лучше начинать заново. Если изменения незначительны, то можно вспомнить о прошлых выработанных системах ценностей. Согласование ценностей занимает значительное время и помогает нам всем, как сообществу осознанных людей, проговорить важное и ценное выработать общий понятийный аппарат и договориться о единых нормах и приоритетах жизни в этом году. Это коллективное творчество, сложный интеллектуально-нравственный процесс, который в будущем обеспечивает взаимопонимание и единое устремление. На вводных совещаниях мы разбираем проекты прошлого учебного года и отдельных программ. Выявляем удачные и успешные части которые хочется взять с собой в будущее. Разбираем ошибки, неудачные кейсы, прорабатываем их и обсуждаем. Вообще, работа над ошибками глубинно влияет на качество работы организации. И когда отношение к поиску ошибки и ее обнаружению верное и радостное, и реакция на ошибки у всего коллектива выработана конструктивная, то и дело продвигается намного быстрее. В нашем мире в голову человека попадает очень много информации. Часто какая-то способна сбить с толку. Мы договариваемся обычно, чтобы не впадать в смятение и не попадаться на манипуляции, не сомневаться в одиночку. И если мы слышим что-то, что может вызвать сомнения друг в друге или в решениях, то мы отвечаем честно и открыто, что обсуждаемая тема может вызвать сомнения. Но у нас есть внутренняя договоренность – Не сомневаться в одиночку. Поэтому информация принята, она требует размышления. Мы ее обсудим вместе и вернемся с выработанной позицией. Очень хороший алгоритм, которым я хочу поделиться. Мне кажется, он может быть полезен и в семьях, и в малых предприятиях, и в дружбе, так где угодно, в любой системе отношений между людьми. А доверие друг к другу это так важно. Как-то наш психолог Кирилл Сергеевич Щуров, которого я безмерно уважаю, признался, что сотрудничает с нами ради коллег, потому что испытывает глубинное чувство удовольствия трудиться рядом с такими талантливыми, компетентными профессионалами, да и просто с живущими полной жизнью людьми. И я очень люблю волшебство сочетания, когда каждый сияет своим уникальным светом и вместе с тем гармонично сочетает свои таланты с неповторимыми талантами окружающих. И тогда происходит невероятное. и звучание талантов становится еще сильнее. Какое же это счастье видеть, как люди встраивают свой уникальный голос в общую массу других голосов, создают шедевры сотрудничества, соединяющие сердца. План жизни организации всегда богат на события и процессы. Люди объединяются в проектные группы, имеют возможность выбирать, каким проектом присоединиться, в каких событиях, программах и мероприятиях участвовать. Также приветствуются инициативы и любые идеи, которые созвучны с идеологией и корпоративной культурой организации. И любой может выступить с предложением. Если предложение проработано, то часто оно встречает отклик и поддержку. Представьте мир, в котором люди доверяют друг другу. И не нужно больше бороться, защищаться, что-то доказывать и крепиться. Представьте мир, где легко и свободно дышится. Где каждый знает, что найти и заметить свою ошибку это большая радость, потому что заметив ее, можно стать сильнее не только тебе, но и тем, кто рядом. Где каждый знает, что не нужно больше бояться осуждений и отверженности, потому что их больше нет. А есть принятие, чувство плеча, поддержки, и все вокруг полны глобальной и истинной заинтересованности в твоей красоте жизни и развитии тебя. А ты заинтересован взаимно, где радость нормальное состояние души, и из нее рождается вдохновение прекрасные, облагораживающие и окрыляющие идеи, смелые идеи и обогащение мира во всех смыслах. Представьте мир, где хорошо и приятно жить, где люди относятся друг к другу ценностно и нежно, где есть взаимопонимание и вера друг в друга. И это очень красивый и красочный мир. Я очень люблю наблюдать за счастливыми людьми. Мне нравится, когда люди радуются, улыбаются, когда им тепло и хорошо. Я искренне наслаждаюсь творческими идеями педагогов, их созидательным вдохновением, импульсом креативной мысли, и воплощением своих задумок и идей в творчестве, даже самым незамысловатым. Человек раскрывает свои лучшие черты, а иногда и лучшие мечты. Творчество объединяет и дает реализоваться лучшему, что спало в каждом из нас, пока мы были поодиночке. Созидательное творчество и профессиональное единство очень дружны и приносят красивые, душевные и скорые плоды, прежде всего, в результатах детей. После серии вводных совещаний взаимной синхронизации настроя Ориентации в планах на новый учебный год, мы приступаем к подготовке пространства и материалов. И одновременно, за две недели до 1 сентября проходят встречи с детьми и родителями. Каждый родитель приглашается на встречу и знакомство с коллективом, с руководителем подразделения, с наставниками и основными учителями. И происходит обсуждение графика мероприятий года, важных моментов, к которым нужно подготовиться, а также Напоминается академическая политика и правила организации. Каждый ребенок проходит входное тестирование, где мы смотрим стартовые знания, умения и навыки, которые может продемонстрировать ученик, а также тестируем когнитивные навыки: память, внимание, мышление, работоспособность, темп работы. И до 1 сентября по результатам тестирования и бесед на маленьких педагогических советах обсуждается дифференциация групп. То есть объединение учеников в маленькие группы в компании, которые благополучно будут влиять на ход учебы. Бывает так, что дети с разным темпераментом или с разной скоростью работы или с разными ведущими модальностями, если попадают в одну группу, замедляют процесс обоюдного развития и сдерживают образовательные результаты друг друга. Не специально, а просто за счет большой разницы в стиле и ритме жизни. В привычных естественных действиях И чтобы облегчить ребятам путь по учебному году, коллеги проводят совещание, где аргументировано, четко и компетентно формирует такой личный состав групп, в котором таланты и одаренность ребенка будут максимально полно раскрываться, и его ученическое путешествие будет проходить на положительном эмоциональном фоне. По нашей традиции, учебный год открывается семейным праздником в последнее воскресенье августа. Это красивое и красочное торжественное мероприятие, которого дети очень ждут. Ждут и знают, что начало учебного года это праздник, на котором каждый раз новое представление, атмосфера торжества и ликование в честь начала нового пути, поднимающего каждого из нас чуть выше. Семейный праздник позволяет собраться всей семье, в неформальной обстановке познакомиться и пообщаться с педагогами наставниками и мастерами. Порадоваться вместе с детьми открытию нового этапа жизни, в котором будут свои маленькие радости, маленькие и большие победы, новые сияния, новое общение, новый жизненный опыт. Те, кто пришел только что, могут познакомиться с другими ребятами, пообщаться и поиграть вместе. Те, кто знакомы прежде, могут поделиться насыщенными впечатлениями которые накопились за каникулы и вместе порадоваться долгожданной встрече. Для ребят мы всегда готовим приятные сюрпризы и интересные мастер-классы, интеллектуальные игры, творческие и праздничные активности. Для тех, кто делает первые шаги на новой планете, в новом цикле, вступает в новый для себя мир, обязательно происходит торжественное таинство инициации. Мне бы очень хотелось, чтобы празднование открытия нового учебного года вдохновляло людей, чтобы дети попадали в мир волшебства и сказки, где летают большие мыльные пузыри, переливаются радугой на солнышке, где появляются красивые, необычные персонажи, и то, что всегда радует ребят вкусности и угощения. Чтобы в этот день было много сияющих улыбок, задорного смеха уютных обнимашек искренней радости, чтобы глаз радовался прекрасному, а слух услаждали воодушевляющие ноты, чтобы иногда по коже пробегали крохотные мурашки. Хотелось бы, чтобы этот день запоминался настолько, что перед следующим подобным событием в душе таилось предвкушение чудесного праздника. Среда очень сильно влияет на человека, на ту призму восприятия, через которую он смотрит и будет смотреть в будущем. Окружающая среда, в которой собраны человечность, уважение к людям, стремление к саморазвитию, ценность обучения как навыка и как процесса, академическая культура, творчество и дружба это хороший фундамент, который впитывается в человека и даст потрясающие плоды в будущем. И это незримо, или не до конца понятно, но всегда чувствуется в человеке, есть ли в нем такой нравственный и культурный фундамент или нет. Родительская позиция по отношению к школе часто судьбоносна для самого ребенка. И наиболее яркие результаты там, где отношение к школе не с потребительской точки зрения, как к обслуживающей организации, А с позиции ответственного взрослого, влияющего на судьбу своего ребенка. И тогда любая образовательная среда это инструмент для взращивания полноценной личности. И любое событие в школе повод зародить в ребенке лучшее. И школа открывает возможность родителю строить свои воспитательные, мировоззренческие и человеческие идеологии с ребенком, чтобы передать ему образ мысли и нравственный стержень. И если родитель относится к школе только так, то все его внимание направлено на духовно-нравственную и интеллектуальную сферу общения с ребенком. И тогда он наблюдает, как рассуждает ребенок, как он справляется с ситуациями, какие чувства испытывает, и обращает свой родительский жизненный опыт для духовной близости с ребенком, для содержательных разговоров, обогащающих пока маленького, но на самом деле большого человека. И тогда беседы с другими мамами на тему, какая девочка вышла на концерте два раза на сцену, а какая три, выглядят как преступление против собственного ребенка, Потому что для ребенка важно то, что происходит с ним в рамках его силы возможностей, в рамках того, что откликается его внутреннему миру. И там так многое происходит. Неужели родителю важнее сравнить количество появлений на сцене с другими детьми? Разве это важно? Разве это важнее чувств и эмоций ребенка? Его видение на свои выходы, его ощущений, смыслов, которые он увидел в своем концертном номере. Разве не ребенок – высшая ценность для родителя? А если все же ребенок, то и мысли посещающие родители направляются совсем в другую сторону. Они обращены на самого ребенка, на глубину его восприятия и мира, на то, что переживает ребенок, и на то, что формируется в нравственном стержне. И возможно, в нем зародилась ответственность в тот момент, когда нужно было всем подготовить для себя белые рубашки. И эту ответственность можно увидеть и поддержать добрым отеческим словом. Возможно, ребенок преодолел свой страх и превозмог себя, и тогда слова гордости должны звучать из уст родителя, слова искренней гордости, потому что нет ничего важнее, чем он, ребенок. И в разговоре с другими людьми тоже должны звучать именно они, слова гордости за маленький духовный подвиг ребенка гордости за духовное содержание, за микроизменения к лучшему, которые произошли в ребенке. Потому что ребенок все слышит, а если не слышит, то чувствует. И вся информация, жужжащая ульём в головах родителей, беспощадно влияет на его внутренний мир. И как же трагично, когда такой шаг, как собственное преодоление и выход на сцену, оказался незамечен. И разговоров об этом между родителями и ребенком по каким-то причинам не возникло. Зато ребенок услышал, что для мамы важнее сравнить не духовное качество причастности ребенка к мероприятию, а количество выходов на сцену и сравнение с другими детьми. И в этот момент что-то надламывается в душе ребенка, и его внимание перестает быть обращено на собственный внутренний мир, который был так важен и ориентация переходит на мир внешний и сравнение по количеству выходов. Итак, хочется донести, что единственное, что реально требует внимания это внутренний мир ребенка, его чувства, его восприятие, его переживания, его ощущение мира, и только об этом и стоит говорить. И все, что делает школа, можно и нужно оборачивать как инструмент обогащения внутреннего мира ребёнка, обогащения достойными выводами, жизненным опытом, стилем мышления при знакомстве с успехами и неудачами и уверенной позиции по отношению к ним. Внимание родителя, его реакция, способность настроить ребёнка и предложить мудрую интерпретацию всего происходящего. Воспитание это формирование мировоззрения. И мировоззрение ребёнка складывается из тех простых и бытовых вещей, которые транслирует родитель. И так отрадно, когда родитель отдаёт себе отчёт, что каждым своим пояснением и направлением собственного внимания он формирует выбор ребёнка и глубину его дальнейших размышлений. И если семья готовится к началу учебного года, то накануне обязательно будут беседы не только про внешний вид, А будет душевный диалог, настраивающий ребенка на школу. Может быть, родитель вспомнит своего школьного учителя, которому возникло глубокое уважение, и поделится искренней благодарностью за такую фигуру на своем жизненном пути. Расскажет, как это отразилось в его судьбе. Может быть, поделятся своими впечатлениями о том, что сейчас, когда мы взрослые, иногда ностальгично хочется вернуться в школьные годы потому что они освобождены от взрослых хлопот и забот. И природа и уклад жизни дарит время человеку, чтобы исследовать и познавать этот мир. И это же так интересно. Может быть, родитель поинтересуется, какие вопросы ребенок хочет задать людям, которых давно не видел, чем поинтересоваться. И тогда у ребенка будет ряд идей для душевных разговоров с окружающими людьми, учителями и сверстниками. А если не так, то может сам расскажет свой пример, свои действия, свой выбор, как он ведет себя, когда встречает людей, которых давно не видел. Какие темы ему интересно поднять и о чем пообщаться. И тогда у ребенка будет ненавязчивая модель общения, которую он может вспомнить и применить в подходящий момент, если сочтет нужным. Иногда верно заданные вопросы могут создавать атмосферу И зародить глубокие вопросы во внутреннем мире человека. Учебный год это отдельный этап жизни, где так просто и легко он может все начать сначала, обнулиться, начать все заново. Отказаться от тех поступков и привычек, которые были раньше и привели к неприятным результатам и ощущениям, ввести в свою жизнь новые акценты и установки, которые могут приоткрыть дверь для новых друзей, высоких достижений, приятных воспоминаний, для ощущения радости и счастья. Если бы я встретила кого-то в начале учебного года, то у меня было бы очень много вопросов, которые мне искренне интересны. Как ты хочешь проявить себя в новом учебном году? Какие задумки, творческие планы, интеллектуальные вопросы тебе интересны в ближайшее время? Может ли этот учебный год продвинуть тебя на пути к твоей мечте? Может быть, в ближайшее время возможность сделать какие-то шаги, чтобы приблизиться к ней? Что вызывает у тебя наибольший интерес в школе? Что нового ты хочешь попробовать в этом учебном году? О каких друзьях ты мечтаешь? С каким настроением входишь в новый учебный год? Какие у тебя ожидания к себе? Что ты ждешь от школы? Какую роль этот учебный год может играть в твоей жизни? может быть какую-то особенную. Может быть, родители побеседуют о том, как чувствуют себя ребята, которые первый раз приходят в эту школу. Как они волнуются и переживают, что скорее всего хотят найти друзей, как сложно иногда менять школу. Возможно, пофантазируют о том, как бы чувствовал себя ребенок, если бы шел в эту школу первый раз. Для того, чтобы попробовать встать на место тех, кто завтра встретиться впервые. И тогда, проникнувшись позицией новеньких ребят, сам ребенок будет более доброжелательнее и внимательнее себя вести, потому что будет понимать и осознавать, каково это быть новеньким. И как радостно встречать дружелюбные и улыбчивые лица, которые рады новому общению и свободны от предвзятости и комплексов. Может быть, вдруг зайдет диалог об учителях, о том, каково это быть учителем, о том, как рады учителя встречи со своими учениками, как ждут они этой встречи, и как здорово иметь учителей, которые тебя искренне ждут и радеют за тебя. Может быть, мысль перейдет на такое явление, как любовь к науке или любовь к искусству. И как заметна эта любовь в людях. С каким уважением один учитель относится к своему предмету, к знаниям, с каким вдохновением рассказывает темы, а другой ему явно интересное искусство. И так занятно, почему у людей разные интересы, что ими движет и откуда берется такая любовь. Так много тем для общения. Таким глубоким может стать этот разговор. А может быть, он будет не один. И когда такие беседы дома есть, Мы всегда их видим. Видим их отражение в словах и поступках детей. Видим в том, чему они отдают предпочтение, и как глубоко или поверхностно они способны понимать и воспринимать происходящее. И такие разговоры можно вести с ребенком любого возраста. И иногда поражаться той врожденной мудрости детей, которую прежде не замечали. И чувства ребенка, намного полнее, и жизнь счастливее, когда дома есть с кем так душевно поговорить. Иногда любовь живет там, где ее совсем не ждешь. Тихо, ласково смотрят на тебя со стороны и просто любят. И даже ничего не ждет. Смотрят на тебя каждого, любого, смирного или буйного, печального или радостного, сонного или бодрого дерзкого или спокойного, пугающегося или отважного, решительного или растерянного, и неважно какой ты, любовь смотрит и любит. Любит всякого и принимает в любом состоянии. Мы не всегда видим любовь, не всегда принимаем ее, но она всегда есть, и даже тогда, когда кажется иначе. Берегите любовь. Питайте любовь. Не ждите ничего, просто любите, так, как умеете. А если беседы идут наоборот в конце учебного года, и они обогащены смыслами, ценностями и духовной составляющей нашего жизненного пути, то темы для общения тоже будут красивыми и интересными. Какие вопросы можно задать в конце учебного года? В завершении еще одного этапа развития человека. Что тебе больше всего запомнилось в этом учебном году? Какие интересные истории и случаи ты будешь вспоминать? Чем ты больше всего гордишься? Что тебе удалось сделать из того, что ты хотел? Где тебя настигли неожиданно красивые и высокие результаты? Случилось ли с тобой что-то, что тебя вдохновило на новые идеи? В какой области ты хотела бы углубить свои знания? Что тебе хочется исследовать? Какие проекты других ребят тебе запомнились и почему? Кому ты благодарен и за что? Какие качества окружающих людей вызвали у тебя чувство глубокого уважения? Какие твои поступки ты считаешь мудрыми? Какие качества в себе тебе удалось открыть за этот год? Какие темы и задания тебе даются легче всего? Какие темы вызвали затруднения и как ты думаешь, почему? Что можно было бы с этим сделать? В чем ты преодолел себя в уходящем году? Что ты смело можешь назвать своей личной победой? Какими занятиями ты занимаешься с упоением? За какие результаты или поступки ты гордишься своими одноклассниками? Так много всего интересного, о чем можно порассуждать с пользой для мировоззрения, и поделиться своими мыслями, и позволить ребенку соприкоснуться и с твоим внутренним миром, который, я уверена, очень богат. И пока солнце встаёт и заходит, пока весна дарит новую зелень, а увеличение солнечного света в сутках напоминает, что пора доставать летние вещи, Пока облака проливают свои заботливые к растениям дожди, мы продолжаем любить своих близких и дорожить их присутствием в нашей жизни. И как хорошо, когда есть кто-то, кто может дать дополнительный повод лишний раз обнять, поцеловать, взять за руку, провести по волосам и сказать искренние слова: "Спасибо, что ты есть". Это и результата И если разделить ученические конференции на цель и на сам процесс, то можно увидеть совершенно разные картины мира, которые гармонично дополняют друг друга. Цель цикла ученических конференций сформировать привычку осознанного управления своим движением. Управление включает в себя такие фазы, как целеполагание, планирование, реализацию и контроль, получение результата. Анализ результата и новое целеполагание. Учебный год как отдельная единица измерения может послужить тем отрезком времени, в котором можно получить опыт каждой из этих фаз. И в начале учебного года происходит первая ученическая конференция, посвященная целеполаганию. Накануне организовано плавное погружение ребенка в образовательное пространство, его исследование, выявление интересов Знакомство с учебными дисциплинами, и ученик чувствует и размышляет, рассматривает возможности и учится ставить себе цели и планировать. Такая традиция прекрасный инструмент, имеющий постоянное действие. И из года в год обучающая ребенка выбирать курс сердцем. Учит прислушиваться к себе, к своему внутреннему миру, доверять себе и сообщать о своих намерениях окружающим людям. Может быть, первый или второй год получится с разным успехом, но дальше, на третий, четвертый, пятый раз, умение натренируется, перерастет в навык, а потом и в привычку. И если мы заинтересованы в том, чтобы человек жил честно по отношению к себе и другим, говорил то, что чувствует, а не то, что хотят услышать от него окружающие, чтобы был верным своим внутренним убеждениям и идеалам, Нужно создать для этого среду заблаговременно. И Именно частью такой среды служит для нас первая ученическая конференция, где ученик предварительно учится оформлять свою ученическую позицию, свои мысли и намерения и в момент конференции делиться ими и представлять их родителю. Цель можно поставить от желания и эмоций, от яркого образного впечатления, а можно от анализа ситуации, полагаясь на логику. Более маленькие наши жители учатся определять себе цели на учебный год, больше опираясь на желания внутреннего мира и естественного интереса. Более старшие ребята, определив свои искренние желания в развитии, уже знакомятся с новыми инструментами, помогающими в пути: подготовкой управленческих решений, анализом ситуаций, глубоким исследованием и механизмами определения маршрута к намеченной цели. В момент самой конференции Ученик приглашает родителей. Семья получает маршрутный лист, и сам ученик знакомит родителей со своим планом, целями, задачами на учебный год, который он себе определил из карты своих интересов. Ребята более опытные в таком мероприятии уже уверенно себя чувствуют и по-настоящему являются ведущими этого мероприятия. Ребята, кто делает пробы участия в таком формате впервые, могут растеряться. На учителя всегда поддержит учеников. Если посмотреть с точки зрения процесса и философии жизни, то первая ученическая конференция это очень трогательный, красивый и неповторимый процесс. Детство бывает один раз в жизни, и каждый родитель воистину ценит каждый год взросления ребенка, потому что он уникален и неповторим. И это большое счастье наблюдать, как взрослеет человек. Как зарождается в нем лучшее, как формируется что-то новое. И в следующем году все будет совсем по-другому. А эти минуты так хочется сохранить, запомнить в деталях, запечатлеть и с нежностью оставить этот эпизод в тайнике добрых воспоминаний где-нибудь внутри. И насытиться этим красивым моментом, созерцание этого неповторимого возраста, любимого Пока маленького, но на самом деле воистину большого человека. Для ребенка это всегда волнительное событие, потому что свою позицию нужно не только честно и искренне сформулировать, но и представить близким людям. По сути, школа дает повод ребенку и родителям узнать друг друга поближе в этот момент. Часто бывает так, что принимающие и благосклонно настроенные родители Наслаждающиеся красотой момента могут разглядеть в ребенке что-то новое, увидеть то, чего не видели ранее. И сердце мамы и папы расцветает, когда они видят, как старается ребенок, как относится к тому, что происходит в школе. Бывает и так, что дети как будто стараются скрыть на ученических конференциях свое красивое и талантливое проявление, которым они на самом деле светят в школе пока родители этого не видят. И когда семья приходит на конференцию, ребенок начинает чуть смущаться, делает вид, что что-то неважно, комкать важные для него вещи. Это очень странное явление, которое мы достаточно часто наблюдаем. Как будто ребята боятся осуждения или непринятия их интересов родителями. И если родитель преисполнен терпения и доброты в глазах Если в момент конференции запоминает это волшебное событие, возможность еще раз соприкоснуться с богатым внутренним миром ребенка, увидеть его ценности и искорку в глазах, если родитель сохраняет в себе настрой принятия и поддержки ребенка, что бы ни происходило в момент бесед и презентаций, то после мы замечаем, как детско-родительские отношения укрепляются, и ребенок начинает больше раскрываться и доверять родителям. А родители ценить уникальность и истинную красоту ребенка. Перед родителем стоит задача привести себя в нужное настроение перед конференцией, освободиться от ожиданий, от догм и правил в своей голове, от требований и претензий на уровень, который хочет видеть каждый родитель. Вспомнить, что это ребенок. И то, что взрослым удается легко и кажется элементарным, Ребенком так не воспринимается. Настроится, что самый близкий человек для ребенка – это родитель. И то, насколько родитель сможет следовать на конференции за ребенком, поддерживать его, любоваться его вовлеченностью, делиться своими впечатлениями и радостью, от этого во многом зависит, как дело пойдет дальше. Однажды я на ученической конференции просто зашла в кабинет словесности с дочкой и обратила внимание на правила на стене. И звонко похвалила учителя и искренне призналась, что оформление правил по русскому языку очень красивое, и вообще в классе приятно находиться. Всегда все по полочкам, структурировано. В течение учебного года любимым предметом дочки был русский язык. Она сама брала домой дополнительные задания и на ночь вместо сказки учила правила по русскому языку: падежи, склонения, еще что-то. И только на последней конференции, когда я увидела, как стремительно Нюша выросла за год в русском языке и как сильные изменения и ее мотивация, я догадалась, что одной из причин послужило мое непроизвольное обращение внимания на этот класс и правила. Мне не нужно было просить Нюшу учиться хорошо. Не нужно было говорить, как важен для меня русский язык. Она сама считала мои интересы и из любви к маме решила подарить радость Конечно, учитель мастерски поддержал все начинания и идеи Нюши. На моем примере можно заметить, как важно иногда делиться своими ценностями искренне, своим отношением. Не просить, не требовать, а просто открыться и поделиться тем, что радует. И все произошло автоматически. Очень часто дети следуют за вниманием родителей. Куда смотрят родители, туда и идут дети. И если родитель радуется искусству, картинам, рисункам, то ребенок автоматически будет стараться больше приносить домой рисунков. До той поры, пока родитель не попросит это сделать. Попросил это уже психологическая нагрузка, Ожидания, тревоги, повышается степень важности, появляются страхи не оправдать ожидания. Парадокс. Вообще, все три конференции Хотя они имеют совершенно разные цели и форму содержания, для кого-то могут ощущаться выходом из зоны комфорта, а для кого-то откровением и душевной радостью. Для тех, кто пугается взаимной оценки и выставляет высокие требования себе и окружающим, для них, конечно, конференция может оказаться испытанием. Для тех, кто идет на нее более доброжелательно, благодарно, мудро, кто находится в состоянии душевного тепла и спокойствия. Это очень вдохновляющее, красивое и невероятно глубокое событие жизни. Все конференции организуются для детей для того, чтобы сам ребенок получил опыт представления своего внутреннего мира и определения своего движения в мире внешнем. Ведущей конференции «Ребенок». Мероприятие проводится для того, чтобы подарить время и внимание позиции ученика. и посмотреть, что для него важно. И самим ребятам так приятно, когда мама, не торопясь и с улыбкой, разглядывает работы ребенка. И у ребенка есть возможность наблюдать за тем, как внимательно любимый родитель разглядывает то, что для ребенка ценно. Потому что в работах ребенка усердие, старание, приложение усилий частичка души. И словно бальзам на сердце те минуты, когда родитель обращает на них внимание и проникается радостью роста, и ребенок может наблюдать этот процесс. Как же ему приятно. Конечно, родители и педагоги в другое время общаются без ребенка. и часто родители осведомлены, как обстоят дела с образовательными результатами. Здесь же на конференции Само волшебство не в уровне осведомленности родителя, а в возможности качественно подарить внимание тому, что составляет большую часть образования, работам и результатам, которые появились в процессе важной и актуальной для ребенка деятельности. И дать возможность ребенку открыть свой угол зрения на происходящее, поделиться своими впечатлениями и увидеть интерес к своей жизни со стороны родителя. И если все так, И замысел удался, то в ученике возникает еще большее стремление стараться, развиваться и расти. Потому что в следующий раз мама увидит разницу между сегодня и тогда. И как же ей будет радостно. А когда мама и папа улыбаются и наполнены светлыми чувствами, как же ребенку тепло и хорошо. В теории педагогики говорится, что есть три участника образовательного процесса. Учитель, родитель и ребенок. И у каждого есть свое видение, свои интересы, своя точка зрения и обязательства, которые каждый негласно принимает на себя ради общей цели удерживать замысел и выполнять ежедневные дела для получения общего результата. Если усилия педагогов и учеников понятны, то усилия родителя заключаются в том, чтобы делиться своими ценностями с ребенком своим мировоззрением, своей мудростью, своей любовью помогать ему. Поддерживать в нем чувство уважения к собственному труду, к образованию и развитию, ценить школу как место роста для всех ее участников. Обсуждать и создавать своим примером личностные качества, такие как ответственность, пунктуальность, доброжелательность, сочувствие, отношение к жизни с пониманием. На практике же участников образовательного процесса намного больше. Мама и папа это разные участники образовательного процесса, обладающие своими предпочтениями, которые часто до конца не согласованы. И как же здорово, когда родители до того, как обсуждать с представителями школы свое видение, дома вырабатывают общую позицию и договариваются между собой. Договариваются глубинно и честно. Так чтобы интересы и видения каждого учитывались в общей стратегии воспитания ребенка и системе ценностей семьи. Как же это сделать? Это трудоемкий процесс, требующий времени и внутренней работы с собой, а затем внешней работы. Максимально полно поделиться своей точкой зрения, потом с пониманием и чуткостью выслушать точку зрения другого, а потом собрать третью точку зрения, уже общую которая объединит и включит в себя лучшее, что есть в семье. И в чем родители абсолютно точно пришли к согласию. У каждого человека есть свое представление о счастье. И для начала представление о счастье нужно описать. Именно свое представление о счастье. Интуитивно и легко. Я счастлив, когда для меня истинными ценностями являются и поделиться своими ощущениями друг с другом в семье. А потом помечтать о будущем ребенка. Описать, каким его хочется видеть в самом лучшем образе в 18 лет. Что это за человек? Что им движет? Что он ценит? Как живет? Потом сесть в умозрительную машину времени и по млечному пути перенестись еще дальше, в его 25 лет и посмотреть, в чем разница а потом начать обратное движение во времени. Честно, полно и кропотливо описывая портрет героя. В 14 лет, в 11 лет, в 7. И тогда, посмотрев на все эти портреты сверху, можно увидеть, что есть одни и те же приоритеты, проходящие через все время. А есть задачи и качества, на которых можно сфокусировать внимание в определенный период обучения. И Из этой информации можно выработать набросок эскиз линии развития и воспитания. И такая проработанная, сформулированная, обсужденная и записанная на лист родительская позиция сильно облегчает взаимопонимание и помогает быстрее и легче принимать бытовые решения. Потому что цель определена и ожидаемый результат сформулирован. При этом мы понимаем, что жизнь всегда вносит свои коррективы, и ребенок, как непосредственный участник своего пути, обязательно добавит, дополнит это видение своими интересами и своим выбором. Тем не менее, осознанная, сформулированная линия воспитания самими родителями жизненно необходима. Она может измениться, дополняться, но рабочая версия всегда нужна. И чем более ясно, просто и подробно сформулированы ожидаемые результаты в каждом возрасте, тем легче идти всем участникам образовательного процесса. Такой маршрут результат творчества. И у каждого человека может быть свое видение, со своей точки зрения. У педагогов, предметников одно, у ребенка – другое, у родителей свое. И все эти точки зрения мы стараемся учитывать и приводить в гармонию интересы каждого. Мы учимся соединять интересы и цели каждого в едином плане развития, который отражается в индивидуальном учебном плане. И для каждого ученика траектория жизни каждый учебный год создает индивидуальный учебный план, где отражаются интересы и предпочтения ребенка, запрос родителей и рекомендации педагогов и профессионалов в области развития ребенка. Вторая ученическая конференция происходит в середине учебного года, и ее задача научиться подводить промежуточные итоги и корректировать свои действия. Конференция проводится снова для ученика, и роль учителя в этом событии показать саму модель рассуждений. И если ребенок уже созрел к диалогу, рассуждать вместе. Что получилось в первом полугодии? Какие результаты? Какие темы даются легко, какие задания вызывают сложности? На что нужно обратить внимание, чтобы в конце учебного года максимально гордиться собой? И это мудрое, спокойное, доброжелательное, конструктивное рассуждение. В его природе не предполагается оценки и осуждения, а есть искреннее намерение сформировать привычку осознанного наблюдения за собой, своими действиями своими результатами и умение корректировать свои мысли, направленность своего внимания, точки приложения усилий для получения максимально красивого результата. И роль родителя в этом сложном процессе быть поддержкой ребенку, быть заинтересованным в его сознательности и быть на его стороне. И если вдруг во время общения открываются какие-то детали, за который у родителя возникает желание поругать или как-то высказать свое недовольство, то стоит мысленно прикрыть глаза и представить образ человека в 18 лет. Как эмоциональное высказывание претензий повлияет на ребенка? Задача не в том, чтобы дать волю родительским эмоциям, а в том, чтобы ребенок смог опереться на мудрость родителя, на терпение учителя и найти выход. Партнерские отношения и состоят в том, что люди учатся видеть реалистичную картину и искать решения вместе. Так и здесь. И так красиво, когда партнеры, участники образовательного процесса, понимают, что конструктивный, открытый диалог сам по себе большая ценность и ключ к преодолению любых ситуаций в согласованности действий. Когда люди принимают друг друга такими, какие они есть, Когда общение наполнено взаимопониманием, то процесс продвижения к общей цели может быть комфортным для всех, и путь способен приносить радость, даже если в нем есть элементы преодоления. Тогда преодоление и приложение усилий в обучении воспринимаются как приключения, интригующие приключения, и даже становится интересно. Как мы будем вспоминать эту историю и чем же она закончится? А пока мы учимся видеть происходящее глазами друг друга, рассуждать, делиться впечатлениями и мнением и совместно искать пути для навигационной корректировки. Третья ученическая конференция это подведение итогов, анализ результата и выводы, представленные в намеченных целях на следующий учебный год. Это событие проводится снова для ученика, для формирования в нем – опыта осознанно завершать и подытоживать. К третьей ученической конференции ученики готовятся заранее и вместе с учителями и наставниками глубоко анализируют произошедшее за учебный год. И как же радостно ребенку, что родитель дарит время и внимание тому, чем так долго и усердно был занят ученик в школе. И у него есть возможность показать свои работы поделиться с любимыми родителями своими эмоциями, рассказать о том, как он прилагал усилия и старался, какие результаты его вдохновляют, какими он сам гордится больше всего. А учитель выступает здесь в качестве поддержки для ребенка, дополняя то, что ребенок забыл сказать. И так великолепен момент, когда родитель относится с уважением и трепетным бережным отношением к работам ребенка. К его точки зрения, слушает, радуется и аплодирует глазами и душой тому, что пока маленький, но уже большой человек делится тем, что для него важно. И этот момент хочется запомнить, потому что это большая честь быть свидетелем того, что ребенок занят делом и делится своими результатами, победами и впечатлениями. И так уникален сейчас его точка зрения, И она в этом виде бывает раз в жизни. И даже если ребенок растерялся или застеснялся, и речь ведёт в основном учитель, то это повод показать, что родителю искренне интересна работа ребенка, что он внимательно смотрит на то, как буква А была менее ровной в начале года, а в конце года почерк стал более эстетичным, и это результат работы, стараний, усердия ребенка. И хорошо, когда ребенок слышит, что родитель это оценил. Чтобы сложилось верное впечатление, что его труд и усердие заметны. И тогда в следующем учебном году ребенок будет стараться еще больше, потому что будет помнить, что в конце учебного года обязательно состоится итоговая ученическая конференция, и он сможет показать свои работы и снова увидеть радость в глазах родителя. Я ощутить это приятное чувство, когда родители тобой угордятся. Родственники бывают разные: от номинальных до настоящих. Для меня настоящие те, кто умеет отдавать, кто умеет заботиться о себе, тем самым заботясь о тебе, кто уверен и непоколебимо на твоей стороне. Свободен от осуждений и пересуд, кто принимает, любит, верит. Радость, что ты есть, что есть мы. Жить свою жизнь и в то же время жить жизнь общую, история, которую можно писать в разных литературных жанрах. И пишем ее мы сами, своими словами, поступками, убеждениями, в которые сами же выбираем верить. Добротой и миролюбием, умением замечать и чувствовать счастье, а иногда и создавать Любовь и родственность могут быть выматывающей обузой, а могут быть еще одним неиссякаемым источником энергии. Сердце, полное отваги светить, никогда не уронит слова ранящие, и наоборот, порождает слова ободряющие и вдохновляющие, исцеляющие и направляющие путь в высоту. Любящая душа делает самые красивые поступки. И эти поступки всегда просты. Светите родным сердцам. Пусть в их жизни будет больше солнышка. Все ученические конференции готовятся учениками и педагогами, и каждый раз они получаются у ученика все лучше и лучше. И все они организованы именно для ребят, для их роста, для формирования их осознанности и привычки осмысленно жить. И в то же время эти школьные события служат для семьи возможностью укрепить взаимопонимание, чувство единства, чувство плеча, поддержки и сохранение благоприятных отношений в семье. Они создают информационный повод для общения, обмена впечатлениями, мыслями и жизненной философией. И истинный общий интерес всех участников такого партнерства – сила личности, счастье, здоровье и высокие образовательные результаты ученика. И чтобы достичь их, каждый негласно берет на себя часть обязательств. Стремиться именно к этому и своим вниманием, участием и поступками вносить свой посильный вклад в достижение общего результата. В таком партнерстве школа не может быть подрядчиком, то есть местом куда родитель сдал своего ребенка на техническое обслуживание и обновление программного обеспечения, чтобы потом забрать готовый результат и оплатить услугу. Но школа может быть той средой, которая согласуется с ценностями семьи и подходит своим укладам, укладу, который формирует образ жизни и отношения к жизни. Моя задача взрастить поколение осознанных людей, творцов с богатым внутренним миром сильных личностей, вооруженных разными инструментами, которые готовы самостоятельно мыслить и конструктивно действовать. И любое мероприятие или событие в школе организуется именно для этого. Всегда оно несет в себе глубокие смыслы, ценности и модели поведения, которые в итоге в сумме 11 лет дают высочайший результат. И моя душа искренне ликует, когда я вижу понимание в глазах родителя живёт сердце зорко. Когда красота в глазах смотрящего сочетается с тем, что я вижу. А я вижу волшебный мир, волшебный, и сконструированный с любовью к внутреннему миру личности. Мир целенаправленно собранный с пониманием глубинных процессов взросления, с чувствованием ощущений, которые давно забыли взрослые, и в то же время с логикой постепенного и планомерного преобразования маленького человека в человека с большой буквы. Вообще, траектория жизни для меня это сказка. Сказка, в которой есть волшебные дети, настоящие герои приключений, путешествующие по просторам творчества и исследующие эту жизнь. Сказка, в которой есть волшебные взрослые, которые умеют перевоплощаться, объединять вести и открывать новые неизведанные пути. Сказка, в которой есть добро, чудеса и обязательно счастливый финал. Сказка, которую получается жить. И созидательная сила таится внутри каждого и стремительно рвется наружу. Кричит, смело заявляет о себе, стремительно и решительно. Эта сила требует движения. Движение отважного, с верой, деятельного движения и всегда из любви. И попутно вдохновению разливается и приобщается ко многим светлым идеям и созревшим задумкам, и сочетается с мечтами и смыслами, с ценностями единомышленников. Созидательная сила полна спасительного творчества и заботы о ближнем, и в будущем, и в настоящем. Я чувствую счастье в людях. И если его еще нет, я вижу, где и от чего оно может зародиться в душе. И чаще это возможность воплотить мечты, сделать что-то значимое и красивое, быть вместе, где тебя ждут и в тебя верят, где видят лучшее в тебе. Счастье каждого чувствовать в себе силу и делиться тем, что есть внутри от природы. Все эти слова про раскрытие талантов в любом возрасте, в любое время, будь то маленький человечек или человек с опытом. Каждый, если поместить его в благоприятную обстановку, поверить в него, помочь всеми способами, окружить любовью и доверием, каждый приятно удивит этот мир. Как? Может быть, он будет танцевать, может быть, будет делать искусные вещицы, Может быть, создавать вокруг себя красоту и гармонию. Может быть, делать научные открытия, может быть, изобретать и конструировать, сочетать несочетаемое, может быть, создавать волшебные события и выбирать художественные образы, обогащающие сердца людей. У каждого своя стезя, и возможно, она не одна. И воистину талантлив каждый.